Глава 8. Станьте трансцендером. Великое открытие истинных мистиков, дзен-буддистов, а теперь и гуманистических, и трансперсональных психологов, заключается в том, что сакральное кроется в обыденном, что его нужно искать в повседневной жизни, в соседях, друзьях и семье, у себя на заднем дворе. Абрахам Маслоу религии, ценности и пиковые переживания. Существует множество подходов к глубокому анализу понятия трансценденции. Так, Абрахам Маслоу в своей работе «Различные смыслы трансценденции», вышедшей в 1969 году, дал 35 толкований этого термина. В этой главе мы сосредоточимся на понятии, которому дали название «здоровая трансценденция» и поможем вам культивировать ее в своей жизни. В наши дни множество людей стремятся к трансценденции, но часто делают это, не позаботившись о крепкой основе. Кто-то искренне верит, что регулярное занятие йогой и еженедельные медитации волшебным образом удовлетворят прочие основные потребности, которые мы упоминали в этой книге. Как сказал автор программы снижения стресса через осознанность Джон Кабадзин, куда бы ты ни шел, ты уже там. Иными словами, если потребность в самоуважении не удовлетворена, человек постоянно будет искать способы ее удовлетворения, даже если для этого придется обратиться к высшим духовным практикам. На заре современной психологии ее родоначальник Уильям Джеймс отмечал, что духовность способна стать двигателем самовозвышения или, как мы это называем, духовного нарциссизма. Результаты множества исследований и в самом деле указывают на то, что любой навык, который начинает играть для нас более значимую роль, может породить желание самосовершенствоваться. Это так называемый принцип эгоцентризма, применимый, как ни парадоксально, и в сфере преодоления собственных ограничений. Нетрудно попасть в ловушку, убедив себя, что мы занимаемся саморазвитием, тогда как на самом деле развивается только наше эго. Мы называем это псевдо-трансценденцией. Так что же такое здоровая трансценденция? Это вовсе не значит стать более просветленным, чем другие, скорее быть верным себе, достичь синергии с окружающим миром. То, что хорошо для нас, хорошо и для окружающих. То, к чему мы чувствуем склонность или призвание, оказывает положительное воздействие и на других людей. Существует мощная связь между личностью и миром. Мы не ставим ни себя превыше других, ни других превыше себя, гармонично вписываясь в структуру мира. Как сказал в одном из своих последних публичных выступлений Маслоу, высшие ценности и цели словно существуют в равной степени снаружи и внутри, следовательно, они вышли за пределы личностных ограничений. Иными словами, здоровая трансценденция имеет скорее горизонтальную направленность, нежели вертикальную. По сути, это умение принимать различные грани личности спокойно, рассудительно, с любовью и добротой, обратить все свое существо на постижение лучшей версии себя, тем самым поднимая планку для всего человечества. Здоровая трансценденция означает, что мы уже справились с внутренней работой по собиранию самих себя в единое целое, включая депривационные мотивации, так что наше поведение больше ими не определяется. Примечание. По классификации Маслоу, единственной целью депривационной мотивации является удовлетворение дефицитарных состояний – голод, холод, опасность. Мы видим мир таким, каков он есть, и то, что мы видим, может быть невероятно красиво. Об этом мало кто знает, но под конец своей жизни Маслоу высказал предположение о том, что именно трансценденция, а не самоактуализация является высшей мотивацией человека. По его словам, самоактуализация лишь мост на пути к трансценденции. Именно в те годы он разрабатывал теорию Z, согласно которой приверженцы подобного мировоззрения демонстрируют двойственность трансценденции. Отказываются от черно-белого видения, чтобы научиться принимать на первый взгляд противоположные сферы, добро и зло, разум и сердце, как равноправные части человеческой природы. Кроме того, он утверждал, что последователи теории Z мотивированы своими B-ценностями, бытийными ценностями, высшими ценностями реализация которых приносит внутреннее удовлетворение. В список B-ценностей масло входят истина, добро, красота, справедливость, значимость, веселость, живость, уникальность, совершенство, простота, изящество ⁇ И целостность. Наконец, Маслоу называл последователей теории Зет-искателями трансцендентных переживаний, для которых характерны полная вовлеченность, более яркое восприятие, утрата ориентации во времени и пространстве, выход за пределы собственного «я», потеря на короткое время страхов, тревог и зажимов, тяга к прекрасному, способность к благоговению, слияние личности с миром. Способность видеть необычное в обыденном Маслоу называл «плато переживаниями», относя их к важнейшим источникам трансцендентного опыта. Ведь не все ощущения обязательно должны быть пиковыми. Порой мы можем настолько увлечься погоней за высшими достижениями, что упускаем возможность насладиться красотой, которая нас уже окружает, которую мы видели много раз. Мы можем испытывать трансцендентное переживание каждый день, если, допустим, В повседневную жизнь истинное наслаждение, благодарность, благоговение и чувство потока. Как Маслоу называл тех, кто придерживается теории Z – трансцендеры. В этой главе мы поможем вам стать трансцендером. Наши паруса уже наполняются ветром, а вдали показался берег роста, поэтому цель заключительной главы – направить вас на путь глубокого, мистического переживания, объединяющего нас в одно целое, со всем человечеством во Вселенной. Независимо от того, живете ли вы роскошно и богато или же вынуждены пребывать в бедности, стрессовых и травмирующих условиях, центральную роль в исцелении и процветании играет механизм самотрансценденции, считают экзистенциальный психолог Пол Вонг и его коллеги. Примечание «самотрансценденция» — это выход за границы своего «я». Превращение внутренней активности в изменения во внешнем мире. Итак, вперед! Смакуйте жизнь. Счастье не в самих вещах, а в удовольствии, которое они нам приносят. Франсуа де Ларош-Фуко. В своей фундаментальной работе «Смакование. Новая модель позитивных ощущений» Фред Брайант и Джозеф Веров знакомят читателей с обоснованной ими теорией и наукой смакования, которую сами считают позитивным аналогом выживания и которая связывает объективные жизненные обстоятельства и степень удовольствия или удовлетворения получаемого человеком от жизни. Смакование представляет собой процесс намеренного задействования мыслей, поведения и эмоций для усиления длительности и интенсивности, и восприятие положительного опыта. Это мощный механизм, позволяющий активно преобразовывать позитивные впечатления, даже самые простые приятные ощущения от чашки вкусного кофе, горячего душа или дружеской беседы в позитивное состояние, которое защищают от негативного воздействия тревоги, депрессии и нервного напряжения. Многочисленные исследования подтверждают, что смакование – важный механизм, который играет огромную роль в успешности романтических и детско-родительских отношений, общении с природой и даже способствует исцелению от рака и преодолению последствий травмирующих событий. Доказано, что навык смакования повышает уровень счастья у тех, кто ежедневно переживает мало позитивных событий, Снижает симптомы депрессии у пожилых людей и оказывает общее благоприятное воздействие на пожилых и подростков, повышая уровень удовлетворенности жизнью. У многих из нас позитивное событие вовсе не обязательно вызывает положительные эмоции. Чтобы научиться этому, необходима концентрация, внимательность, способность проникнуться этим опытом и метаосознанность, осознание осознанности, которое приходит с практикой. Чтобы научиться смакованию, нужно также пересмотреть свои представления о том, что именно приносит нам радость и удовлетворение. Люди часто склонны думать, что масштабные, значительные события, окончание пандемии, повышение по службе, рождение ребенка, переезд в другую страну ведут к серьезному росту благополучия. Однако гораздо важнее ключевых событий. Мы упоминаем их, когда говорим «я буду счастлив когда» об этом мы говорили в главе третьей, Умение извлекать максимальную пользу и удовольствие из, казалось бы, незначительных повседневных вещей, видеть глубину и многогранность в обычных моментах. Можно смаковать события, которые происходят в реальном времени, отдохнуть от непрерывного потока новостей и принять ванну с пеной, отправиться на природу, провести время с близкими за праздничным столом или подышать свежим осенним воздухом по дороге на работу. Можно иногда возвращаться к событиям прошлого. Например, вспоминать заграничную поездку, листать семейный фотоальбом или старый ежедневник, написать старому другу из прошлой жизни. Можно смаковать даже то, что еще не случилось. Посредством предвкушения можно помечтать о предстоящем отпуске или представить собственные эмоции от живого концерта. Почувствовать, как отзываются басы в груди, как наполняются воздухом легкие во время пения, Как двигаются в едином ритме тысячи незнакомых людей позволить ощущению свободы охватить все наше существо. Послушайте следующее высказывание, взятое из опросника смакования Фреда Брайанта, чтобы понять, какой форме наслаждения вы отдаете предпочтение в данный момент. В каждой из трех категорий предвкушение будущего, наслаждение настоящим, воспоминание о прошлом, подсчитайте количество утверждений, с которыми вы согласны и с которыми не согласны. Чем больше утверждений отмечено в каждой категории, тем сильнее у вас развито умение смаковать именно таким способом. Итак, предвкушение будущего. Согласен. Я получаю удовольствие от ожидания событий. Я чувствую радость предвкушения. Я могу наслаждаться событием еще до того, как оно произойдет. Я могу испытать удовольствие, представляя результат события. Не согласен. Мне не очень нравится заглядывать вперед. Предвкушение будущих событий – пустая трата времени. Мне не знакомо приятное волнение перед каким-либо событием. Я испытываю дискомфорт в ожидании приятных событий. Наслаждение настоящим. Согласен. Я умею извлекать максимум удовольствия из приятных событий. Я умею продлить удовольствие своими силами. Я умею ценить приятные моменты. Мне легко наслаждаться событием, если я этого хочу. Не согласен. Мне нелегко удержать приятное ощущение. Сильнее всего мешаю себе наслаждаться моментом ⁇ я сам ⁇ Создается впечатление, что я не умею в полной мере наслаждаться счастливыми моментами. Я не испытываю такого удовольствия, какое должен был бы испытывать. Воспоминания о прошлом. Согласен. Мне приятно вспоминать счастливые моменты. Мне хорошо, когда я думаю о прошлом. Мне нравится бережно хранить воспоминания и периодически к ним возвращаться. Мне легко вновь испытать радость от счастливых воспоминаний. Не согласен. Мне не нравится возвращаться к счастливым воспоминаниям. Я испытываю разочарование, когда предаюсь воспоминаниям. Воспоминания — это пустая трата времени. Я считаю, что лучше не вспоминать прошедшие веселые времена. Ответьте на вопросы. Какому из трех перечисленных типов смакования, предвкушения будущего, наслаждения настоящим, воспоминания о прошлом, я имею естественную склонность? Когда я в последний раз испытывал ощущение смакования, что я делал? Помимо трех временных форм смакования, упомянутых только что, Брайант и Веров вывели четыре основных типа смакования повседневных событий. Каждый из них подразумевает определенный фокус внимания, который может быть либо внутренним, обращенным на себя, либо внешним, обращенным вовне, преимущественно когнитивным, подразумевает мыслительный процесс, или практическим, подразумевает действие. Вот краткое описание этих четырех процессов. Четыре основные формы смакования. Когнитивная рефлексия, размышление. Внутреннее «я». Наслаждение достижениями, гордость. Восприимчивость к похвале и поздравлениям. Например, вы вспоминаете о том, как приготовили невероятно вкусное блюдо. Испытываете удовлетворение после того, как убрали квартиру или сделали успешную презентацию на работе, радуетесь своими успехами в воспитании детей. Негативный аналог – самобичевание. Внешний мир. Благодарность. Признательность. Ощущение и выражение чувства благодарности. Например, вы проводите вечер с матерью. Выражаете благодарность за то, что у вас прекрасные близкие отношения. Пишите благодарственное письмо учителю, вдохновившему вас на выбор профессии. Каждый день за обедом произносите слова благодарности. Негативный аналог – злопамятность. Практическое погружение – действие. Внутреннее «я». Блаженство – удовольствие. Использование всей палитры чувств для получения удовольствия. Например, вы наслаждаетесь расслабляющей ароматной ванной медленно смакуете кусочек изысканного шоколада или бокал превосходного вина, получаете удовольствие от секса. Негативный аналог – страдания, боль, дискомфорт. Внешний мир – восхищение, благоговение. Умение всецело отдаться сильным эмоциям, изумлению, восхищению, благоговейному страху. Например, вы выходите из дома в грозу, чтобы полюбоваться за захватывающим небесным представлением, Поднимаетесь на горную вершину и окидываете взглядом землю с высоты. Любуетесь звездным небом в ясную ночь, отправляетесь в поход по дремучему лесу. Негативный аналог. Ужас. Ответьте на вопросы. какому из четырех перечисленных типов смакования наслаждение достижениями, блаженство, благодарность, восхищение я имею естественную склонность? когда я в последний раз испытывал подобное чувство. Что я делал? Брайант и Веров предлагают 10 способов развить в себе способность смаковать. Как развить в себе умение смаковать? Первый. Поделитесь с другими. Ищите людей, с которыми можно поделиться хорошей новостью и приумножить позитивные эмоции. Мы можем рассказать родственнику, партнеру или другу о том, как важен для нас этот момент, заразив близких своим воодушевлением. Заведите ритуал смакования вкусной еды, момента близости или любого приятного события. Второй. Активно создавайте воспоминания. Остановитесь, чтобы сделать мысленные фотографии, как их называет Брайант, складывая яркие воспоминания на воображаемую полку, чтобы потом пересмотреть. Телефон с камерой для этого не нужен, это образы, которые мы запечатлеваем в уме, говоря себе «я хочу это запомнить» и возвращаться к этому воспоминанию в моменты стресса. Третий. Поздравляйте себя. Многим из нас неловко в минуты славы, потому что скромность — это добродетель, а хвостунов никто не любит. Но иногда можно замедлить бег и насладиться заслуженной наградой за усердный труд, разделив радость от своих достижений с теми, кто может ее оценить. Празднуйте маленькие победы, например, установление здоровых границ или даже достойное принятие неудачи. Четвертый. Разбудите свои чувства. Замедлите ритм. Когда занимаетесь чем-нибудь приятным, чтобы задействовать все свои чувства. Зрение, обоняние, слух, осязание, вкус, проприоцепцию, ощущение собственного тела и интроцепцию. Осознание внутренних ощущений, сердцебиения, дыхания, голода, сытости и тому подобное. Ешьте и пейте медленнее, стараясь прочувствовать консистенцию. Все оттенки аромата и вкуса ощущайте кожей, горячий душ, чувствуйте, как вода расслабляет мускулы, как журчит ручейками, стекая вниз, успокаивая душу и тело. Пятый. Задействуйте свое тело. Прыгайте от радости, громко смейтесь, танцуйте, давайте. 5. Стукайтесь кулаками или локтями, чтобы вместе с окружающими отпраздновать счастливое событие, когда тело в движении, положительные эмоции усиливаются и ощущаются глубже. 6. Полностью отдайтесь радости. Умение смаковать периодически требует метаосознанности, позволяющей опознать позитивное событие и преобразовать его в позитивные эмоции. Но иногда нужно просто позволить себе проникнуться этими ощущениями, отдаться потоку и раствориться в нем. Если мы увлечены беседой на вечеринке, мы вряд ли захотим от нее отвлекаться, чтобы посреди разговора воскликнуть «Как здесь весело!». Пусть собственные попытки настроиться на наслаждение не станут для вас отвлекающим фактором. Седьмой. Используйте негативное сравнение. Вместо того, чтобы постоянно сравнивать себя с теми, у кого, как вам кажется, все есть, с собственными представлениями об идеале или с человеком, быть похожим на которого вы стремитесь, лучше подумайте о тех, кто довольствуется меньшим, чем вы, о временах, когда вам жилось хуже, или о том, какой была бы жизнь, если бы вы не имели того, что у вас есть сейчас. Всем знакома поговорка о том, что у соседа трава всегда зеленее. Мы же считаем, что трава зеленее там, где ее поливают. Только мы выбираем, на чем заострять свое внимание. Восьмой. Считайте подарки судьбы. На любом этапе жизни всегда есть вещи, за которые можно быть благодарными. Прежде чем перебирать в уме все, что вас не устраивает в сложившейся ситуации, сконцентрируйтесь на том, в чем вам повезло. Можно завести дневник благодарности или рассказывать о своих счастливых событиях другим людям, Чтобы усилить ощущение. 9. Избегайте мыслей, которые отравляют вам радость. Подсчитывая подарки судьбы, учитесь одновременно использовать их как щит от негативных мыслей. К несчастью, плохие события, которые с нами происходят, оставляют глубокий отпечаток в мозгу. Вот почему для борьбы с основными инстинктами, выработанными в процессе эволюции, требуются целенаправленные усилия. 10. Помните. Это не навсегда. Зачастую самые дорогие и яркие моменты радости быстро пролетают, это и делает их такими особенными. Зная об этом, можно постараться извлечь из них как можно больше смысла и положительных эмоций и помнить, что даже когда они закончатся, мы всегда сможем к ним вернуться и смаковать их вновь. Задание первое. Придумайте свой ритуал смакования. Настройтесь на наслаждение, используя ту временную форму и тип, которая выберете сами. В дальнейшем задействуйте хотя бы одну стратегию самокования из приведенного ранее списка. Вот несколько примеров. Если от природы вы склонны к ностальгии, и вам легко дается выражение благодарности, можете достать старый фотоальбом и минут 15 его полистать с теплотой, вспоминая прошлое. Пусть вместе с вами будет ваш ребенок, партнер, кто-то из родителей, брат или сестра, так вы разделите положительные эмоции с окружающими. Можете даже позвонить близкому человеку, фотографию которого увидите в альбоме, и поблагодарить его. Если вам больше свойственно предвосхищать события, и вы любите мечтать, представьте хотя бы на 15 минут, что вы отправились в путешествие туда, куда давно хотели поехать. Представьте, что занимаетесь всем тем, чем вам хотелось бы там заниматься, осматриваете достопримечательности, проводите время на природе, сидите на берегу океана и слушаете шум прибоя и тому подобное. Можете даже включить Google Earth и найти это место, поискать фотографии, чтобы представить себе окрестности и погрузиться в окружающую атмосферу, не выходя из дома. Может быть, это даже вдохновит вас на планирование поездки. Пусть это занятие поглотит вас с головой. Если же вы предпочитаете жить сегодняшним днем и из всех способов смакования выбираете блаженство, сделайте себе пенную ванну и полежите в ней хотя бы 15 минут. Пробудите все свои чувства, вдыхайте запахи. Обращайте внимание на ощущения своего тела, на дыхание и сердцебиение, и на то, как они меняются по мере того, как вы успокаиваетесь. Оставьте телефон в другой комнате или переведите его в бесшумный режим. Включите расслабляющую музыку, закройте дверь зажгите свечи и все цело, отдайтесь блаженству. Второе. Пусть смакование станет вашей регулярной практикой, частью ежедневного распорядка в течение двух недель или дольше. Исследования показывают, что хотя все способы смакования воздействуют на человека примерно одинаково, степень их эффективности зависит от продолжительности и чистоты ритуалов. Кроме того, Важную роль играет и правильный выбор вида деятельности в зависимости от личных предпочтений. Правильных и неправильных форм смакования не бывает. Третье. Подумайте, как усвоение позитива через практику смакования может помочь укрепить связь с текущим моментом, сконцентрироваться и полностью посвятить себя повседневной жизни. Как использовать эти практики, чтобы помочь другим людям? Развивайте умение благодарить. Смею полагать, что благодарность – не только лучшая реакция на жизненные невзгоды, это наилучший подход к самой жизни. Роберт Соломон. Духовность для скептиков. Надеемся, что к этому моменту вы уже поняли, что упражнения, содержащиеся в этой аудиокниге, разработаны для того, чтобы отдать должное всей гамме человеческих ощущений – а ни в коем случае не для того, чтобы любой ценой добиться позитивного настроя. Такой подход некоторые психологи называют токсичной позитивностью. Исследователь феномена благодарности Роберт Эммонс писал, «Отрицать, что в жизни нас ждут разочарования и тревоги, потери и обиды, неудачи и печали, значит грешить против реальности. Жизнь есть страдания, и сколько бы мы ни настраивали себя на позитивное мышление, этого не изменить». Лекарством от токсичной позитивности служит трагический оптимизм. Авторство этого термина принадлежит Виктору Франклу, экзистенциальному психологу и гуманисту, пережившему Холокост. Трагический оптимизм подразумевает поиск смысла в череде неизбежных трагедий человеческого существования. «Истинная благодарность — это умение радоваться за другого», отмечают Роберт Эммонс и Робин Стерн. Ее конечная цель – вернуть полученное добро путем творческого поиска возможностей отдавать. Эти выводы подтверждают тот факт, что благодарность сама по себе может стать методом, позволяющим справляться с трудностями или целительной силой. По данным исследований, регулярная практика выражения благодарности оказывает комплексное положительное воздействие, на длительное время снижает риск депрессии, тревожности и расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ. Мы считаем, что жизненные испытания могут привести нас к благодарности, открывающей доступ ко многим базовым благам, которые мы часто воспринимаем как само собой разумеющиеся. Как сказал Гилберт Честертон, пока мы не осознаем, что окружающих нас вещей могло бы и не быть, мы не понимаем, что они есть. Ряд исследований действительно показал, что люди, узнавшие о наличии у себя опасного для жизни заболевания, начинали испытывать большую благодарность к самой жизни. При этом наиболее склонными к благодарности оказались те, на чью долю выпали самые тяжелые испытания. Исполнительный директор проекта «Сети благодарной жизни» Кристин Нельсон в возрасте 33 лет сама столкнулась с угрозой для жизни. У нее обнаружили рак, и она перенесла несколько операций, химиотерапию, лучевую терапию, и все же каждый день она искала новые поводы для выражения благодарности. Я лежала в больнице под бесконечными капельницами и вдали от друзей и родных. В одиночку сражалась с болью. И все же ко мне в палату каждый день приходили медсестры, санитары, врачи, уборщицы. Помню, как подумала, неужели теперь это и есть весь мой мир? Неужели мне осталось только это? И тогда я поняла, ведь я могу любить этих людей. Нельсон различает признательность, когда, реагируя на позитивное событие, мы немедленно испытываем подъем удовлетворение, ответную радость и благодарность, которая направлена на саму жизнь, не зависит от того, что с нами происходит, а олицетворяет скорее отношение к жизни в целом. Для человеческой природы характерна способность на мгновение вспоминать прошлое страдания, а потом забывать о них возвращаться в настоящее и снова воспринимать жизнь как должное. Однако, пишет Нельсон, наша задача в том и состоит, чтобы научиться чаще — вспоминать, чем забывать. Экзистенциальная благодарность. Даже если вокруг грязь и мгла, чья-то песня всегда слышна. Ральф Уолда Эмерсон Лилиан Янс Бекен и Пол Вонг разработали шкалу экзистенциальной благодарности, цель которой — подчеркнуть тот факт, что мы способны испытывать благодарность за все аспекты человеческого существования, а не только за положительные. Прослушайте следующее утверждение. Я благодарен за свою жизнь, даже когда страдаю. Я благодарен за то, что мои внутренние ресурсы умножаются, когда я преодолеваю препятствия. Я благодарен за людей, которые меня окружают, даже за тех, кто причинил мне боль. Я благодарен за то, что мне есть ради чего жить, пусть даже мне пришлось нелегко. Я благодарен за то, что каждый кризис ⁇ это возможность для роста. Я познал важность благодарности через страдания. Ученые установили, что экзистенциальная благодарность связана с ощущением духовного благополучия, восприятием духовного качества жизни человека, И эта связь между экзистенциальной благодарностью и духовным благополучием зависит от наличия признаков посттравматического стрессового расстройства, ПТСР. Чем больше таких симптомов, тем связь сильнее. Это особенно важно, поскольку означает, что при психическом заболевании возможно достичь роста и благополучия. Вероятно, в этом случае шансов даже больше. Страдание не исключает роста, а вполне может его ускорить, и это тоже важно учитывать, ведь благодарность и духовность защищают нас от тревоги и депрессии. Признательность, как мимолетная эмоция, приходит и уходит, но благодарность или экзистенциальная благодарность может продолжаться всю жизнь. Ее не нужно поддерживать, напротив, она сама стремится всюду искать положительные моменты. Как сказала Кристин Нельсон, для того, кто мыслит позитивно, стакан наполовину полон, для того, кто мыслит негативно, наполовину пуст. Благодарность помогает нам в полной мере насладиться содержимым стакана, и она же позволяет сосредоточиться на том факте, что у нас есть стакан, извлечь максимальную пользу из того стакана, который мы имеем, и сделать так, чтобы у окружающих тоже появился стакан. Задание. Прослушайте следующее утверждение и оцените, насколько вы согласны с каждым из них. «Я испытываю досаду от того, что жизнь несправедливо со мной обошлась. Я жалею, что появился на свет. Я до сих пор тяжело переживаю все плохое, что со мной происходило в жизни». Исследования показали, что подобные эмоции и мысли являются показателями низкого уровня экзистенциальной благодарности. Иными словами, те, у кого они есть, как правило, менее склонны к экзистенциальной благодарности. Жизнь страдание. Ничего не поделаешь. Были и другие исследования, в ходе которых выяснилось, что нарциссизм и цинизм подавляют проявление благодарности. За это их даже назвали ворами признательности. Они сдерживают сиюминутные эмоции, выражающие благодарность, а потом образуют порочный круг, снижая склонность к благодарности в долгосрочной перспективе. Подумайте. Первое Могу ли я, даже не испытывая благодарности за некоторые ужасные вещи, случившиеся со мной в прошлом, переосмыслить их? Как преобразовать ощущение досады в мысль о том, что эти события сделали меня сильнее, мудрее, научили состраданию и позволили стать более цельной личностью? Какие мои внутренние ресурсы увеличились? Каким образом пережитые страдания способствовали моему росту? В каких аспектах рост наблюдается до сих пор? Какие ценности стали для меня важнее после пережитых страданий? Второе. Как от убежденности в том, что я обязан быть счастливым и не должен страдать, и циничного ожидания, что все всегда будет плохо, перейти к экзистенциальной благодарности за взлеты и падения, которые неизбежны в жизни? Как научиться быть благодарным за сам факт, что я являюсь вместилищем человеческого опыта, и неважно, наполовину пуст, Или наполовину полон мой сосуд. Третье. Прослушайте текст, написанный Филиппом Кацалино и его коллегами. Представьте, что вы в гостях у друга, который живет на двадцатом этаже высотного дома в центре города. Среди ночи вы резко просыпаетесь от криков и удушающего запаха дыма. Дотянувшись до тумбочки, вы включаете ночник и к ужасу своему видите, что комната уже заволокла густыми клубами дыма. Вы бежите к двери, хватаетесь за ручку и одергиваете руку, обжегшись, раскаленный металл. Сдернув с кровати одеяло, вы обматываете ручку, открываете дверь, и тут же жаркая волна пламени и дыма врывается в комнату, буквально сбивая вас с ног. Путь отрезан. Становится все труднее дышать, жар от пламени почти невыносим. В панике вы бросаетесь к единственному окну в комнате, пытаетесь его открыть и понимаете, что окно не поддается, потому что плотно запечатано по краям. Вы уже почти ничего не видите, глаза слезятся от едкого дыма, пытаетесь позвать на помощь, но не можете издать ни звука. Вы падаете на пол, надеясь спастись от поднимающегося дыма, но уже поздно. Комнату от пола до потолка заполняет густой дым. Все вокруг полыхает. Сердце бешено колотится в груди. Время застыло, и вы внезапно осознаете, что от смерти вас отделяют считанные секунды. Вот и настал ваш час. Должно быть, именно такой конец вам был предначертан. Почти не дыша, вы обессиленно закрываете глаза в ожидании смерти. Подробно опишите свои мысли и эмоции, пока вы представляли эту сцену. Если бы и в самом деле случилось нечто подобное, как бы вы вели себя в последние секунды? Представьте, что это с вами случилось. Опишите свою прежнюю жизнь. Как отреагировала бы ваша семья, случись с вами нечто подобное? Описанная только что модель размышлений о смерти была создана психологом Филиппом Кацалино и его коллегами для сравнения с другими сценариями, при которых люди осознают неизбежность смерти или просто понимают, что умрут. Ученые установили, что практика размышлений о смерти стимулировала бескорыстное поведение, тогда как осознание смертности в некоторых случаях способствовало проявлению корыстолюбия. Согласно другим исследованиям, участники эксперимента, которые случайным образом были выбраны для практики размышления о смерти, испытывали более высокий уровень благодарности за то, как сложилась их жизнь, чем те представители такой же случайной выборки, которых попросили вообразить, что они просыпаются, чтобы начать обычный день. Вероятно, в подобных глубоких размышлениях есть смысл. Проснитесь с чувством благодарности. Когда утром просыпаешься и испытываешь благодарность просто за то, что ты жив, И сердце, и чувства, открытые дарам и возможностям нового дня, это и есть ощущение, которое не зависит от внешних факторов, а является скорее способом относиться к жизни. Кристи Нельсон Каждое утро в шесть часов, прежде чем встать с постели, писатель Стивен Кинг перечисляет в уме те вещи, за которые благодарен судьбе. «Это отличное начало дня». Тогда вы мысленно прокручиваете в голове свою жизнь и определяете текущее состояние дел. Ведь так легко поддаться соблазну воспринимать как должное, наиболее постоянное и при этом самые основные аспекты своего существования. Задание. Кристи Нельсон советует выполнять по утрам следующую практику благодарности. Проснувшись утром, прежде чем встать с постели, перечислите пять вещей, за которые вы благодарны. Это может быть что угодно. Мои легкие дышат. В комнате комфортная температура. Мне приснился интересный сон. Я могу открыть глаза. Если вы слепы, выберите другой вариант. Я могу встать ногами на пол и выйти из комнаты. У меня есть близкие люди. Я живу. Вы называете то, что достается вам безо всяких усилий и благодаря чему этот день для вас дар свыше. Можете записать эти мысли в дневник или в телефон обсудить их с другом, коллегой, партнером или просто спокойно обдумать. Потенциальная благодарность. Задание. Если сейчас вам нелегко настроить себя на благодарность, представьте себя и свои ощущения в будущем, когда ситуация изменится. Оцените величину ожидаемой благодарности в будущем через 2-3 месяца по шкале от 1 до 7, где 1. Благодарным быть не за что. 7. Высшая степень благодарности. За что конкретно вы могли бы быть благодарны в будущем? Роберт Эммонс обнаружил, что это упражнение оказалось эффективным во время пандемии коронавируса. В личной переписке со Скоттом он признался. Оно позволило мне иначе посмотреть на решение быть благодарным вне зависимости от происходящих событий. Этот смелый подход предполагает, что благодарность ⁇ лучший способ относиться к жизни. Гибкий характер благодарности позволяет нам испытывать ее в отношении прошлого, настоящего и будущего, немногие эмоции обладают столь широким диапазоном. Найдите поток. Лучшие моменты нашей жизни не те, когда мы пассивны, восприимчивы, расслаблены. Лучшие моменты настают обычно тогда, когда тело или ум по воле человека работают на пределе своих возможностей, чтобы осуществить трудное и полезное дело. Михаичик Сент-Михаи. 1990 год Случалось ли вам в последнее время пребывать в состоянии потока? Погружаться в свое занятие настолько, чтобы забыть о времени и сосредоточить все свои умственные способности, мысли, чувства и намерения на одной единственной цели? Быть может, оно настолько захватило вас, что ваши действия и сознание слились воедино. Например, вы забыли, что нужно есть, ходить в туалет, оставили телефон в стороне, словом, совершенно не осознавали себя. Внимание, здесь имеется в виду состояние активной вовлеченности, а не просто прокручивание ленты в соцсети или просмотр запоем всех выпусков шоу «Лучший пекарь Британии». Подумайте и попытайтесь припомнить, чем вы занимались, когда вошли в состояние, которое известный психолог Михайчик Сент-Михай назвал потоком. Как правило, мы входим в состояние потока, когда делаем то, к чему ощущаем естественную склонность. Мы действуем ради самого занятия, просто потому, что оно нам нравится. Поток чаще всего связан с икигай. Задача должна соответствовать уровню мастерства, то есть мы не настолько раздражены или подавлены ее сложностью, чтобы тело почувствовало опасность и перешло в режим бей или беги, но еще не достигли такого совершенства, чтобы дело казалось нам слишком легким и оттого скучным. Кроме того, чтобы понимать, насколько хорошо мы справляемся с задачей. Важно знать правила игры. Наконец, нужно полностью погрузиться в процесс. Нельзя войти в поток, если тебе мешают и не дают сосредоточиться. Углубившись в процесс и отключив голову, мы лишаемся психической энергии, необходимой для самоанализа. Иногда изменяется и самоощущение. В состояние потока можно войти как в одиночку, так и в группе, достигнув полной гармонии с другими людьми в ходе выполнения совместных задач. Зачастую тело и разум входят в состояние потока в ответ на вызов, когда необходимо преодолеть собственные границы, познать нечто новое, сложное или важное, а в конце ждет награда. Далее мы приводим 8 инструментов для активации состояния потока, предложенные Соней Любомирский. Задание. Контроль внимания. Одно из главных препятствий на пути к состоянию потока – рассеивание внимания на менее важные задачи, например, ответы на электронные письма или СМС-сообщения. Организуйте свое пространство так, чтобы вы могли сосредоточиться на основном деле, переведите телефон в беззвучный режим или вообще оставьте его в другой комнате, отключите уведомления и сведите отвлекающие факторы к минимуму. Открытость новому опыту. Будьте готовы к новому необычному опыту. Это может быть поход, новый вид спорта, поездка в незнакомое место, блюдо, которое вы раньше не пробовали. Постоянно бросая себе вызов, мы не позволяем себе расслабиться и увязнуть в рутине. Непрерывное обучение. Обучение и освоение новых задач на протяжении всей жизни – это ключевой элемент состояния потока, когда у вас уже есть множество умений и навыков. Ставить перед собой новые цели можно в любом возрасте. Определение признаков потока. Нередко люди не осознают, что оказались в состоянии потока или имеют к этому огромный потенциал. Присмотритесь и определите, когда и при каких обстоятельствах вы оказываетесь в потоке и постарайтесь заниматься этим чаще, сознательно устранив отвлекающие факторы. Трансформация рутинных задач. Войти в состояние микропотока можно даже в повседневной деятельности. Когда вы занимаетесь физкультурой или делами, ждете поезд, убираете квартиру, слушаете лекцию или сидите на совещании. Трансформируйте рутинные обязанности, вовлекаясь в них глубже. Ставьте перед собой интересные задачи, сочиняйте песни или стихи, превращайте работу по дому в игру, делайте заметки, придумывайте неожиданные решения. Поток во время разговора. Попытайтесь во время разговора узнать о собеседнике как можно больше. Что у него на уме? Какие эмоции он испытывает? Узнал ли я что-то, чего не знал о нем раньше? Полностью сосредоточьтесь на собеседнике и на своей реакции на его слова. Поддерживайте разговор вопросами «А что было потом?» Почему ты так считаешь? Отдых со смыслом. Подумайте, как сделать свой отдых более осмысленным. Займитесь делом, которое требует полной концентрации. Например, вместо того, чтобы смотреть телевизор и параллельно готовить еду, включите музыку и постарайтесь ощутить вкус и аромат ингредиентов. Работа со смыслом. Подстраивайте задачи, которые необходимо выполнять в рамках профессиональной деятельности под свои навыки, пристрастия и ценности. Не отвлекайтесь. Каждый час отводите время для ответов на электронные письма или сообщения не позволяя им нарушать состояние потока. Первое. Вспомните, когда вам в последний раз случалось оказаться в состоянии потока. Быть может, тогда вас настолько захватило то или иное занятие, что это спровоцировало изменение самоощущения и восприятия времени. Подумайте о том, что привело вас к этому состоянию. Были ли вы в одиночестве или с другими людьми? Какие факторы? Если таковые были могли воспрепятствовать потоку, как устранить подобное потенциальное препятствие. Второе. А теперь вперед. Настройтесь на поток, учитывая все факторы, способствующие или препятствующие этому состоянию, с которыми сталкивались в прошлом. Третье. Когда завершите эксперимент, ответьте на вопросы. Что я делал? Как все прошло? Что активировало поток? Что пошло не так? что я испытывал, находясь в потоке? А после? Разделил ли я с кем-то этот опыт? Могу ли разделить его с кем-то в следующий раз? Как мне научиться регулярно входить в состояние потока? Испытайте благоговение. Наш коллега и друг Дэвид Яден, занимающийся исследованием духовного познания, определил благоговение как всеобщее духовное переживание. Всего треть людей отмечают, что им доводилось переживать духовное пробуждение, изменившее их жизнь, но почти каждый хоть раз испытывал благоговение. Удивительное чувство, полное смирение, восторга и священного трепета, когда всем своим существом мы ощущаем необъятность вселенной, силясь постичь то, что с нами происходит. Когда меняется восприятие времени, снижается ощущение собственной важности – Усиливается наша связь с другими людьми и с природой, и все тело охватывает дрожь. Иными словами, мы испытываем благоговение перед явлениями настолько грандиозными, что порой сами не можем их осознать. Например, перед чудесами природы, величественными горными цепями, бескрайними океанами, ясным звездным небом, каньонами, водопадами, грациозными дикими зверями. Перед произведениями искусства — талантливой актерской игрой или памятниками архитектуры, перед древними цивилизациями. Благоговение можно испытать во время религиозных, духовных или медитативных практик. В ходе исследования обнаружено мощное положительное воздействие благоговения, в том числе зафиксировано повышение уровня удовлетворенности жизнью, ощущение, что еще достаточно времени для знакомства с миром, склонность к великодушию и помощи окружающим, снижение уровня агрессии. Более того, нам вовсе не обязательно лично видеть объекты, вызывающие благоговение, или быть рядом с ними, чтобы получить результат. Достаточно фото и видео. То есть благоговение теперь доступно каждому, у кого есть интернет. Задание первое. Для начала подумайте, когда вам случалось испытывать благоговение. Это может быть любое событие, главное относительно недавнее, чтобы вы могли вспомнить подробности. Подумайте о том, что вызвало у вас эту эмоцию. Иными словами, какие элементы этого события привели вас в восторг и священный трепет? Это может быть необъятность объекта. Вы стали свидетелем величественного явления. Потребность в осмыслении. Вы почувствовали необходимость обдумать случившееся. Искажение восприятия времени. Ощущение собственной ничтожности. В метафизическом смысле вы — это песчинка во Вселенной. Сопричастность. У вас возникло ощущение, что вы тесно связаны со всем сущим или особые физические ощущения. По телу пробежали мурашки, рот раскрылся от изумления, по спине прошел холодок и тому подобное. Второе. Теперь приготовьтесь испытать благоговение, и пусть ощущение будет как можно более ярким. Объектом может быть любое явление, которое вас вдохновляет и кажется доступным. Смотрите видео с живописным ландшафтом. Проснитесь пораньше, чтобы застать восход солнца. Полюбуйтесь звездным небом. Проведите время на природе или отправьтесь на прогулку в красивое место. Побывайте в музее или посмотрите живое выступление, способное тронуть вас до глубины души. Что бы вы ни выбрали, полностью погрузитесь в процесс, не отвлекаясь и уделяя пристальное внимание деталям. Постарайтесь пробудить свои чувства и в полной мере ощутить благоговение. Третье. После завершения задания ответьте на вопросы. Какое занятие я выбрал? Что я чувствовал в моменте? А после? Есть ли человек, с которым мне хотелось бы разделить опыт благоговения? Как мне сделать благоговение постоянной частью своей жизни? Жизнь в стиле «да, а еще»? Одной из основных целей трансцендера по маслу является преодоление дихотомии, стремление выйти за рамки привычных ложных бинарных систем и рассмотреть их как неотъемлемую часть человеческой природы. В нашем сознании существует множество дихотомий, мужское и женское, сердце и разум, похоть и любовь, зло и добро, национальное и глобальное, индивидуальное и коллективное, эгоизм и альтруизм, Доброта и жестокость, счастье и грусть, мистическое и реальное список можно продолжать до бесконечности. Но что, если эти явления не противоположны, а дополняют друг друга, являясь частью единого целого? Преодоление дихотомии лежит в основе мудрости, а значит трансцендер становится проводником мудрого отношения к жизни. По словам клинического психолога Дейрдре Крамер, Мудрые люди научились видеть как плохое, так и хорошее начало и, объединяя их, становиться более человечными, более цельными, принимая свою хрупкость и уязвимость. Кажется им под силу сначала постичь, а затем преодолеть свои тревоги, дополняя способность к самоанализу неизменно искренним вниманием к человеческим взаимоотношениям и деятельной заботой об окружающих. В последнем упражнении. Мы поможем вам развить подобный образ мышления при помощи хорошо известной техники импровизации «да, а еще…» или, по выражению, Энни Либеры», давно практикующий этот подход, «изучай и двигайся вперед». Импровизация — это форма живого театра, в котором персонажи создают спектакль прямо на глазах у зрителя. Тут нужно быстро соображать, уметь работать в команде, поддерживать друг друга и постоянно обострять действия при помощи остроумных и неожиданных реплик. Не правда ли будет замечательно, если мы применим подобный подход к повседневной жизни и внесем в нее то, что Маслоу называл здоровым ребячеством сочетание детской способности удивляться и взрослой мудрости? Основной идеей техники «да, а еще» является исследование очевидных противоречий жизни при возникновении внутренних конфликтов или неоднозначных ситуаций, как на межличностном, так и на внутриличностном уровне. Мастер импровизации Бриджит Эрика Эллам в своей знаковой работе «Да, а еще?» «Исследование и применение позитивной психологии в импровизации» называет эту технику мантрой, сочетающей в себе почти все характеристики, необходимые для мастера индивидуальной импровизации великолепного партнера по импровизации и замечательного человека. Да, по словам Элам, это осознанность, принятие и благодарность. Да означает я слышу тебя, я понимаю тебя, я хочу продолжать общаться с тобой. Обратите внимание, оно вовсе не значит я полностью согласен со всем, что ты говоришь. Скорее это некая отправная точка, основа, на которой можно построить остальную часть сцены. В свою очередь, а еще Это взаимопонимание, свобода и действие. Посредством «а еще мы совместно с партнером по сцене выстраиваем связанную историю, принимая установленную им реальность и развивая ее, добавляя свое видение и динамику». Сама Эллен приводит следующий пример. Если бы, скажем, я начала разговор репликой «Мам, никто никогда не пригласит меня на выпускной бал». А вы ответили бы «Я не твоя мама, я блендер» и закрутились, издавая жужжание, то тем самым сказали бы «нет моей инициативе». А вот если бы вы ответили «что ты, девочка моя?», конечно, пригласят. И это означало бы принятие предложенных мной правил игры. Я ваша дочь, вы моя мама, а на носу выпускной. Заметьте, вы со мной не соглашались, но подхватили диалог, тем самым говоря мне «да». Компонент «а еще» в схеме «да, а еще» — это ваша возможность внести свой вклад. Если ответ «Что ты, девочка моя?», конечно, пригласят. Это ваше «да», можно его усилить, добавив к сказанному больше аргументов. Например, «Что ты, девочка моя?», конечно, пригласят. Ты же первая красавица во всей школе. Или «Что ты, девочка моя?», конечно, пригласят. Ведь твой папа — президент Соединенных Штатов. Или «Что ты, девочка моя?», конечно, пригласят. Мама целый день выражила над котлом и заколдовала всех старшеклассников. Любая добавленная вами фраза усиливает уже достигнутый эффект, давая вашему партнеру материал для изучения и движения вперед. Примечательно, что техника «Да, а еще» помогает нам признать правоту друг друга, одновременно допуская существование разных возможностей и точек зрения. Сразу оговоримся. Рассказывая о принципе импровизации, мы вовсе не ставим перед собой цели научить вас импровизации или вдохновить записаться в местный стендап-клуб. Хотя, если вы на это решитесь, мы, конечно, только «за». Это отличный способ расправить паруса. На примере импровизации мы лишь демонстрируем эффективность подхода «да», а еще в условиях реальной коммуникации. В повседневной жизни мы нередко оказываемся жертвами защитной реакции расщепления или мышления «все или ничего». Помните когнитивные искажения, о которых шла речь в главе третьей? Однако, создав пространство для неопределенности, Отработав технику, да, а еще, наедине с собой и в отношениях с другими людьми, мы научимся с уважением относиться к человеческому опыту во всем его богатстве и полноте. Не только терпеть сложности, противоречия и серые зоны, характерные для нашей жизни, но и с радостью принимать их. Именно эта идея лежит в основе особой методики когнитивной терапии под названием «Диалектическая поведенческая терапия» — ДПТ, разработанной Маршей Линихан чтобы помочь людям в достижении двух внешне противоположных целей терапии. Принятие себя — да, я делаю все, что могу, и изменение себя — и я знаю, что мне есть куда расти. В основе диалектической части диалектической поведенческой терапии лежит мысль о том, что два мнения, которые, казалось бы, противоречат друг другу, могут быть одинаково верными. ДПТ старается отучить нас мыслить по схеме «да-но», при которой мы отказываемся от одной точки зрения в пользу другой и видим в мире только черное или только белое. В отличие от модели «да-но», которая сужает перспективу и настраивает стороны конфликта друг против друга, концепция «да-а еще» помогает нам с радостью принять всю палитру мнений, обосновать, а не разрушить противоположные эмоции и чувства и таким образом наладить позитивные, основанное на взаимном уважении отношения с окружающими. Вот несколько примеров, иллюстрирующих использование модели «да», «а еще» вместо модели «да», «но» по отношению к себе, когда мы принимаем и прорабатываем собственную двойственность. Подумайте, как могли бы звучать следующие фразы и насколько изменился бы их смысл, если бы вместо слова «а еще» мы употребили «но» «да». Работа из дома во многих отношениях стала настоящим подарком судьбы, я смог проводить больше времени с семьей, а еще мне было непросто выстроить четкие границы между работой и домом и не терпелось вернуться в офис. Да, для меня очень ценен опыт воспитания детей, мои дети — огромный источник радости для меня, мне нравится видеть, как они растут, а еще период домашнего обучения стал для меня большим испытанием, Я чувствую, что не справляюсь. Мне нужна передышка. Да, я уважаю и ценю своего начальника. А еще я чувствовал бы с его стороны большую поддержку, если бы мы чаще встречались и общались лично. Предлагаем вам написать несколько подобных фраз по схеме «да», а еще, чтобы примирить противоречия, которые вы сейчас, возможно, испытываете. Задание первое. Вспомните, когда вы в последний раз испытывали сильные эмоции, возможно, смешанные или двойственные чувства, как в приведенных ранее ситуациях. В письменном виде или в беседе с партнером или группой людей обсудите противоречивость своей природы и многообразие эмоций. Обращайте внимание на то, как вы пишете или говорите, или попросите собеседников вас контролировать. В особенности отмечайте употребление союза «но» и близких ему по значению «однако». «все же», «тем не менее» и так далее. Обратите внимание, как вы используете эти слова и подумайте, не стоит ли заменить их на слова, а еще, чтобы исследовать и расширить свой эмоциональный спектр. Второе. Проанализируйте свои мысли. Это называется метарефлексия. В чем у меня проявляется склонность к упрощению того или иного опыта принятию только одной стороны, ложной дихотомии, Почему мне бывает проще уделять внимание лишь нескольким аспектам явления, а не рассматривать его как единое целое? Как научиться осознанно принимать серые зоны жизни, даже когда они внушают мне дискомфорт и неуверенность? Третье. Отмечайте, когда вы употребляете слово «но» в разговоре. Конечно, бывают случаи, когда оно уместно, особенно если необходимо выразить «противопоставление». Обращайте внимание на неуместное употребление «но» вами или окружающими, например, в случаях, когда две точки зрения могут быть одинаково верными. Пообещайте себе избавиться от этой привычки и вывести на первый план модель «да, а еще».